то было бы намного легче, но, видимо, у мусюня были свои мысли. Будучи под давлением, моту ответил громко. «Кару давно умер, и я не знаю, кто его убил». Мо Сюнь гордо стоял на вершине башни, и любой мог его заметить, лишь подняв голову. «Мертв?» Мо Сюнь саркастически улыбнулся. «У главы клана Мо есть яйца!»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 «Ши-дзянь!» На расстоянии двухсот метров Мо уставился на ши и сердито сказал «Это дело не касается кланаши так что заткнись!» Игнорируя его крики, ши продолжил «Конечно, это не мое дело, но я просто констатирую факты. Глава клана Мо незачем так злиться!» Стоя рядом с Ши-дзянем, ши улыбался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 «Ты послал людей за кару в тот момент, как он украл карту у меня, и утверждаешь, что не знал об этом?» «Долина медицины в тысячи километров от Торгового Союза, и ты послал людей в такую даль ради какого-то алхимика смертного уровня?» «Хмм...» Моту беспомощно объяснял. «Это было из-за его навыков». «Глава клана Мо, меня не волнует, мёртв кару или жив». «Все, что мне нужно, это моя карта сокровищ. Я не хочу создавать лишних проблем». мусюн слегка разозлился. «У меня действительно нет карты». «Раз глава клана не хочет возвращать карту, то мне нечего сказать», мрачно сказал Муссюн и направился к выходу. «Долина медицины раньше никогда не вмешивалась в конфликты кланов». Да и сейчас неохота этого делать. Глава клана Мо, лучше бы вам пересмотреть ваше поведение. Мо сразу же спустился с башни со своими людьми. Господин Мо, вы можете посидеть кланши в любое время. Думаю, нам есть о чем поговорить. Раздался громкий голос Шидзяня. Спускаясь с башни Мо, Мо посмотрел на Шидзяня и кивнул. Думаю, у нас будет возможность сотрудничать. Пожалуйста, не откажите мне, если я попрошу о помощи кланши. Да, это честь для меня работать вместе с господином Му. Громко засмеялся Шидзянь и сложил руки вместе. Благодарю вас, глава кланаши. Кивнув Мусюнь и холодно поглядев на Мото, покинул каменную площадь бога. На некоторое время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 После турнира быстро передумали. Кулоу из Туманного Павильона также был на площади и наблюдал за конфликтом Мотуо и Мусюня. Кулоу тихо ушел в Туманный Павильон. Вечером Кулоу рассказал все произошедшее Ся Синьянь. Услышав рассказ Кулоу, Ся Синьянь нахмурилась и сказала, «Так значит, вторая часть карты у клана Мо». «Меня интересуют только небесные врата, так что мне плевать, с кем придется сотрудничать. Сегодня же навестите Муту и скажи, что если он хочет, то мы могли бы вместе исследовать небесные врата». «Понял», — кивнул Кулоу. Помолчав немного, вся Синьян сказала, «Король демонов уже близко, а ты так и не нашел того парня». «Я стараюсь изо всех сил», — Кулоу ответил с уважением. И я послал людей в другие города. Я уверен, мы скоро его найдем. Хорошо, на этом все. Тя синья небрежно махнула рукой. Кулоу поклонился и ушел. Этой же ночью Кулоу в одиночку направился к лану Мо для встречи с Мо Туо. Мо Туо был очень зол, но все же подавил свой гнев. Услышав предложение Кулоу, Он горько улыбнулся. «У меня действительно нет карты, и я не могу ничего дать вам для сотрудничества». «Глава семьи Моу, моя госпожа искренне хочет сотрудничать с вами. Без полной карты невозможно найти небесные врата. Для обеих сторон это сотрудничество будет выгодным. Пожалуйста, подумайте об этом». куло не поверил ему. Он подозревал, что Моту что-то готовит, насчет второй части в туманном павильоне. «Она не в моих руках. Не верьте Мусюню!» Мутуу горько улыбнулся. «Господин Кулоу, вам уже пора. Прошу прощения, но мне надо готовиться к турниру». В полночь Кулоу вернулся в туманный павильон и пересказался Ся-Синьянь все, что услышал от Мутуу. «У клана мой есть одна половина карты». Если они не хотят сотрудничать, значит, желают лишь единолично владеть ею. Думаю, клан Мо примет меры. Стоит преподать им урок. Холодно сказала Ся Синьянь. «Мисс, может, просто отберем у клана Мо часть карты?» Сказал один из громил. Произнеся это, он выпустил убийственную ауру, которая напугала куло «Не надо. В конце концов,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 Этой ночью в пяти кланах обсуждали произошедшее. В тайной комнате Ши. Ши Цзянь стоял с конвертом в руке и широко улыбался. А Мусюнь не любит ждать. Прислал письмо в этот же день. «Хе-хе, теперь Мусюнь начнут действовать против клана Мо, и мы должны ему помочь». «Что Мусюнь задумал?» Спросил Фэнь Фэнь, стоящий рядом с ним. Он хочет похитить несколько людей клану Мо и угрожать ими Мо Ту. Хе-хе, он действительно преподает жестокие уроки. Ши Цзян засмеялся. Брат Фэнк, пошли несколько людей подделать следы похищения так, что они полностью указывали на Мусюня. Хе-хе-хе, как же я хочу увидеть лицо Мо Фрагмент карты Кару был в его нагрудном кармане и Му не мог вернуть его Му -сюню. Люди клана Мо точно умрут. Яростное лицо Му очень бы позабавило Шитяня. Он, улыбаясь, сказал, «И принесите мне купшин вина, я хочу выпить!» «Голова семьи. Все лучшее вино было выпито молодым мастером Яном. Осталось только обычное», сказал Хань Фэнь и опустил голову с легкой улыбкой на лице.